Глава 17. Ложное алиби. Ещё не пробило десяти утра, а Мехмед допивал уже вторую чашку кофе. Глаза болели от двухчасового просмотра видеозаписей, голова — от безрезультатных попыток хоть что-нибудь найти. Он забрал у Есина часть файлов, оставив помощнику те, что записали операторы Creative World. Сам же... сосредоточился на любительской съемке. Бесконечные селфи, говорящие головы, дурацкие смешки и дергающаяся картинка. От такого у кого угодно поедет крыша. Но Мехмед не сдавался. Знал, если Авдеева не врет, и ей на самом деле подкинули токен, где-то должен быть запечатлен этот момент. Значит, они с Есином его рано или поздно отыщут. Просмотренные файлы перемещались в отдельную папку. Мехмед уже изучил записи с телефонов самой Авдеевой, а также Дойл, Залевский, Мартин и Фишера. Попутно делал пометки в таблице и ставил точки на висящей справа доске, где набросал схему корабля. Капитанская рубка. Под ней три палубы с лестницами, каютами, баром, рестораном, конференц-залом, зоной досуга и прочими помещениями. Зелёные точки обозначали тех, чьи алиби подтвердили два человека и более. Жёлтые — алиби подтвердил кто-то один. Красные — оставшиеся без алиби. На верхней палубе разместилось 12 зелёных точек. Восемь в ресторане, четыре — в носовой части. Ещё четыре точки горели красным — Авдеева, Варламов, Щербак и Астюрк. уборщица, которую Мехмед поместил в самый конец списка подозреваемых. На второй палубе в баре желтели теле Карло Манчини и бармен Юсуф челик Чуть подальше по коридору в туалете краснела Нора Пирсон. В зоне досуга разместилась красная Кьяра Грассо. Возле бара опять же красный официант Али Кая. Наконец, нижняя палуба. Красная Вероника Ловкина. и единственное чёрное пятно — федерика сантас Мехмед пересчитал точки. Двадцать две. Заглянул в список на ноутбуке и дорисовал две жёлтые в капитанскую рубку — капитан и помощник. Три зелёные — на кухню, два повара и официант. Теперь все двадцать семь свидетелей были на месте. Понять бы ещё, кто из них врёт. И переместить заветную точку — на нижнюю палубу, прямиком к жертве». Он потер глаза, снова повернулся к экрану и открыл папку, озаглавленную «Екатерина Щербак». Это та самая инстаграмщица с миллионной аудиторией. В ее папке предсказуемо хранилось больше всего видеофайлов. «Мехмет» запустил тот, что был датирован 0907-2019-1802. Щербак пила шампанское в ресторане в компании двух девушек. Мехмед кликнул паузу, открыл файл с фото всех находившихся на корабле, нашел девушек Дойл и Мартин, зашел в табличку, в которой по вертикали располагались имена, по горизонтали временные отрезки, и вписал «ресторан» напротив Щербак, Мартин и Дойл. Сделал пометку «Источник записи с телефона Щербак», и только после этого Вернулся к видео. Девушки что-то весело обсуждали. Голосов не было слышно из-за музыки, камера, судя по ракурсу, стояла чуть поодаль. Запись длилась всего пять минут. Никто другой в кадре не появился. Мехмед объединил в табличке ячейки, залил серым и указал временной отрезок. Теперь, если понадобится, он быстро сможет найти информацию, где эти трое находились с 18.02 до 18.07. Таблица, как и доска, пестрела разными цветами. Серый — данные из видеозаписей. Желтый — показания одного свидетеля. Зеленый — показания нескольких свидетелей. Красный — собственные слова. На записях Щербак вечно что-то болтала в камеру. Но Мехмету была важна не ее речь, а то, что происходило вокруг. Кто где был и не ошивался ли кто-то около сумки Авдеевой. Он методично делал пометки, но ничего нового пока не обнаружил. На очередной записи Щербак прогуливалась по верхней палубе, проводя экскурсию для подписчиков. В кадре мелькнула Сантос, спускающаяся на вторую палубу. Мехмет отметил в таблице время — 19.13. Потом Щербак переместилась на солнечную террасу, хотя уже стемнело, и стояла на борту корабля, держась за поручень и глядя вдаль. Три видео подряд. Та же картина, только каждый раз немного другой угол. «Снова ищет идеальный ракурс», — хмыкнул Мехмед. «Непонятно, как можно убить добрых 20 минут на то, чтобы записать 15-секундную сториз? Ещё более непонятно». почему люди занимающиеся подобной ерундой зарабатывают такие огромные деньги неужели делать сторисы сложнее чем уловить преступников мехмет хотел проворчать куда катится этот мир но сдержался брюжание признак старости а до преклонного возраста ему еще далеко скучные записи сменяли одна другую мехмет отмечал в таблице местонахождение щербак красным потому как никто подтвердить этого не мог, а видео собственного телефона — не доказательство. Вскоре он добрался до предполагаемого времени убийства. Щербак по-прежнему была на солнечной террасе. Но в кадре появился Максим Краснов. Мехмед сверился с таблицей. «Все верно. 19.48». Эти кадры он уже видел, но с другого ракурса, записанные Стивеном Вудом. Краснов и Щербак перекинулись парой реплик на русском. Мехмед не стал открывать файл с переводом. Он помнил, что Краснов искал Сантос, а Щербак сказала, что полчаса назад та спустилась на нижнюю палубу. Далее Краснов опять же на русском пообщался с Варламовым. В кадре мелькнул Янсенс. Потом все ушли. Щербак осталась одна, подошла к камере, присела, остановила запись. Мехмед добавил в таблицу пометки напротив Варламова, Краснова, Янсенса и Вуда. Следующее видео было записано две минуты спустя. Щербак шла по палубе, освещаемая вспышкой камеры в телефоне. Она что-то рассказывала на русском, изображение постоянно прыгало. Внезапно картинка дернулась, мелькнуло чье-то плечо. Лицо Щербак сменилось черным экраном. «Смотри, куда прешь!» Возмутилась она на английском. «Извини», — раздалось в ответ. «Фу, от тебя шмалью за километр несёт». Потом прозвучало какое-то невнятное бормотание. Щербак снова появилась в кадре. Мехмед нажал паузу. Проверил время. 19.52. Инстаграмщица находилась около лестницы, и тот, кто врезался в неё, поднимался со второй палубы на верхнюю. Кто это был? Он снова запустил видео. Щербак что-то возмущённо говорила на русском. Мехмед уловил два знакомых слова. «Карло Манчини». Выходит по лестнице. Поднимался он? Скорее всего. Но чтобы удостовериться, стоит позвонить Джамбару. Мехмед прижал телефон к уху. «Да, дорогой друг, слушаю», — раздалось в трубке. «Джамбар, бей, будь добр». «Переведи кое-что для меня». Он включил громкую связь и снова запустил видео, на котором Щербак ругалась по-русски. «Прокрути еще раз», — попросил Джамбар. Мехмед прокрутил. «Говорит, это был какой-то Карло. Фамилию не могу расслышать. Дальше что-то вроде «придурок» чуть не сбил меня с ног». «Понятно. Значит, Щербак столкнулась с Карло манчини Мехмед посмотрел на доску, нашел точку с фамилией Манчини. «Интересно». «Спасибо, Джамбар. На связи». Он сбросил вызов. Еще разглянул на доску. «Так-так-так». Точка Манчини желтела в баре на второй палубе. В таблице ячейка напротив его фамилии тоже была окрашена желтым с 19.30 до 20.00. Алиби Манчини на момент убийства подтвердил только Юсуф челик бармен, чья точка тоже горела желтым. челик и Манчини утверждали, что находились все это время в баре. Но на видео в 19.52 Манчини столкнулся палубой выше со щербак. Она почему-то об этом упомянуть забыла. Надо выяснить, почему. Теперь понятно, как так вышло, что официант, протиравший столы на второй палубе, не видел ни бармена, ни Манчини. Их там не было. Возможно, ушли раньше. Но почему тогда оба уверенно заявили, что находились в баре до 20:00? Да и Янсенс подтвердил, что заглянул в бар в это время и отправил Манчини и бармена в ресторан по просьбе Грассо. Что если Манчини в момент убийства, находился в другом месте, потом вернулся в бар и попросил бармена его прикрыть. Мехмед довольно улыбнулся. «Правду говорят, мир закончится, а ложь нет. С другой стороны, пока есть ложь, у него точно будет работа». В дверь постучали, в кабинет заглянула Рыбия. «Документы готовы. Можем ехать». «Отлично». Мехмед встал, взял куртку и шлем. День только начинался, а уже столько подвижек. Ордер на обыск номера в отеле, в котором наверняка отыщется что-нибудь интересное. И два лживых свидетеля, состряпавших алиби друг другу. «Возьми машину», — попросил он Рыбью. «На обратном пути...» Прихватишь кое-кого в участок. Пришло время хорошенько потрясти на допросе Карла Манчини.